Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересечённые холмами и оврагами. Всё покрыто было снегом. Солнце садилось. Тибетка ехала по узкой дороге или точнее по следу проложенному кьтианскими сонями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, обратился ко мне и сказал: "Барин, не прикажете ли воротиться?" Это зачем же? Время ненадежно. Ветер слегка поднимается. Видишь, как он сметает порошок? Так что ж за беда? А видишь там что? Имщик указал кнутом на восток. Я ничего не вижу, кроме белой степи до да ясного неба. А вон, вон облочка. Я увидел в самом деле на краю неба белое облочка, которое принял был сперва за отдаленный холмик. Имщик изяснил мне, что облочка предвещала буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савелич, согласно с мнению демщика, советовал воротиться, но ветер показался мне несилён. Я понадеялся добраться благовейно до следующей станции и велел ехать скорее. Демщик поскакал, но всё подглядывал на восток. Лошади бежали дружно, ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, который тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями ветер, завыл. в одном мгновении темное небо смешалось со снежным морем. все исчезло. ну, барин закричал имщик, беда, буран! я выглянул из кибитки, все было мрак и вихрь. ветер выул с такой свирепой выразительностью что казался одушевлённым. Снег засыпал меня, и совеличи лошади шли шагом и скоро стали. "Что ж ты не едешь?" спросил я изнщика с нетерпением. "Да что ехать?" отвечал он, слезаясь с бочка. "Не вести так, куда заехали? Дороги нет и мгла кругом". Я стал бы его бронить, совельзь за него заступился. "И охота ж была не служиться," говорил он сердито. Вратился бы на постоялый двор, накушился бы чаю, почитал бы себе до утра, борьбу утихло, отправились бы дали и куда спешим, добро на свадьбу. Совельчж был прав, делать было нечего. Снег так и валил, около кибитки подымался сугроб, лошади стояли, панури голову и изрыка в здраги воян. Емчих ходил кругом, от нечего делать, улаживая упреж. Савельич ворчал, я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кручения метели. И вдруг увидел я что-то черное. Эй, Емшчик! закричал я. Смотри, что-то там чернеется. Емшчик стал всматриваться, а бог его знает, барин сказал он, садясь на свое место. Воз не воз, дерево не дерево, а карт что-то шевелится. Должно быть или волк, или человек. Я приказал бегать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через 2 минуты мы поравнялись с человеком. "Эй, добрый человек", закричал ему ямщик. "Скажи, не знаешь ли, где дорога?" "Дорога-то здесь. Я стою на твёрдой полосе", отвечал дорожный. "Да что толку?" "Послушай, мужичок", сказал я ему. Знаешь ли ты эту сторону? Возьмешь ли довести меня до ночлега? Страна мне знакомая, отвечал дорожный. Слава богу, схоженная и изъезжена вдоль и поперек. Да видишь какая погода! Как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться, да переждать, а вот с бурану тихнет, да небо прояснится, тогда найдем дорогу по звездам. Его холод на крови ободрил меня. Я уж решился, предав себя Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал гимщику: "Уп, слава Богу, жило недалеко, сворачивай вправо и поезжай". А почему мне ехать вправо? спросил гимщик с недовольством. "Где ты видишь дорогу? Не бойся лошади чужие, хамут не свой, погоняй не стой". И мужик казался мне прав. На самом деле, сказал я, почему думаешь ты, что жильё недалеко? А потому что ветер оттоле потянул, отвечал дорожный. Я слышу дымом пахнуло, за деревня близко. Смеетливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел им щуку ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу, кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаяся в обрат и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это было похоже на плавание судна по бурному морю. Савелич окол по минутно толкаясь о мои бока. Я пусть сидцыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкой тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я забыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое. Когда соображаюсь с ним странное псец в моей жизни. Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущственность уступая мечтаниям сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, Буран ещё свирепствовал, и мы ещё блуждали по снежной пустыне, и вдруг увидел я ворота и въехал на парский бор нашей усадьбы. Первой мыслью моей было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почёл бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу, матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. "Тише", говорит она мне,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 стал на коленей и устремил глаза мои на бального что же вместо отца моего вижу в постели лежит мужик с чёрной бородою весело на меня поглядывая я с недумением обратился к матушке говоря ей что это значит это не батюшка и к какой мне стать и просить благословение мужика Всё равно, Петруша, отвечала мне матушка. Это твой посаждённый отец. Поцелуй у него ручку и пусть он тебя благословит. Я не шелохнулся, когда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать и не мог. Комната наполнилась мёртвыми телами, я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: "Не бойся, не бойся, подойди под моё благословение". Ужас и недоумение овладели мной. И в эту минуту я проснулся. Лошади стояли, Савелий с держал меня за руку, говоря: "Выходи и соударь, выходи, приехали". "Куда приехали?" спросил я, протирая глаза. На постоялый двор приехали. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходий, сударь, скорее до да обогрейса. Я вышел из кибитки. Буран ещё продолжался, хотя уже с меньшей силой. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою и вёл меня в горницу. чистую, но довольно чистую. Лучина освещала её. За стеной висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет 60, ещё свежий и бодрый. Савельич внёс за мной в погреб, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошёл хлопотать. А где же вожатые, спросил я у Савельича. Есть ваша борода, отвечал мне голос сверху. Я взглянул на палати и увидел чёрную бороду и два сверкающие глаза. Что, брат, прозяб? Да ведь как не прозябнуть под новым худеньким армяке? Был тулуп, да что грека тает. Заложим вечер у целовальника. Мороз показался невелик. В эту минуту вошёл хозяин с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чаю, мужик слез с палати. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет 40, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалось просить. Живые большие глаза так и бегали. Я поднёс ему чашку чая. Он отведал и поморщился. Ваш в огороде сделал чуть мне такую милость, прикажите поднести стакан вина. Чай это не наше казацкое питьё. Я с охотой исполню его желание. Хозяин вынул из торца штоф и стакан подошёл к нему и взгрынул ему в лицо: "Э-э, сказала она опять: "Ты в нашем краю, отколе Бог принёс?" Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: В огороде летал, канапли клевал. Швырнула бабушка камушком. Да мимо, ну а что ваши? Да что наши? отвечал хозяин, продолжая и насказательный разговор. Стали было к вечерней звонить, да попадья не велит. Поп в гостях, черти на погосте. Молчи, дядя, возразил мой бродяга. Будет дождик, будут и грибки. А будут гребки, будет и кузов. А теперь что-то напять мигнул. Заткни топор за спину, лезничий ходит. Ваше руки за ваше здоровье. При всех словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на палате. Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора. но после уже догадался, что дело шло о делах яйцского войска в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Скоро вся изба захрапела и я заснул как убитый. Проснувшись по утру довольно поздно, я увидел, что буря утихла, солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленовью на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что савелич с ним даже не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению. И вчерашние подозрения изгладили совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь. и велел Савеличу дать ему полтину на водку. Савелич нахмурился. Полтину на водку, сказал он, за что же это? За то, что ты же изволил подвести его к постоялому двору. Воля твоя, сударь. Нет у нас лишних полтин. Сялком мы давать на водку, так это самому скоро придется голодать. Я не мог спорить, Савелич. Деньги по моему обещанию находились в полном его распоряжении.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 О, ну, это старинушку ж не твоя печаль, сказал мой бродяга. Пропью я, или нет, в его благородие жалует мершубу с своего плеча. Его на то барской воле. О твоё холопье дело не спорить и слушаться. Да ведь Бога ты не боишься, отвечал Савельич сердитым голосом. Ты видишь, видишь, дитя ещё не смыслит. А ты рад его обобрать простоты его ради? Зачем тебе барский тулупчик? Ты же и не напьешь его на свои окаянные плечища. Но ну, прошу не умничить, сказал я своему дядке. Сейчас же неси сюда тулуп. Господи Владимирка, простонал Савельич. Зайчий тулуп почти навершик и добро бы кому отдать пьянице Агаляму. Однако зайчата луп явился. Мужичок тоже стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого выспел и я вырос, и был немножко и для меня узок. Однако он кои как умудрился и надел его распоров по швам. Савелий чуть не завыл, услышав, как затрящали нитки, а бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном. Спасибо вам, в огороде награди вас Господь за вашу добродетель. Герк не забуду вашей милости. Он пошёл в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на Савеличе и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своём вожатом и о зайчьем тулупе.